Родина! Дед Сидор стоял на обочине с бидоном мазута. Пионеры в коричневых галстуках с загипсованными салютующими руками прошли мимо чавкой черными в бурых пятнах тирзовыми лоптями по жирной грязи. — Родиной торгуешь, сволочь! — обронил один, не оборачиваясь. И пнул бидон. Дед Сидор хотел что-то ответить, Но заплакал, глядя на растекающуюся жижу.